18. Вершина может оказаться дном. Спустя несколько лет, заражённая зона. "Ты не устал?" спросила девушка у мужчины, который нёс на себе большой рюкзак. "Может, отдохнём?" Он не ответил, давно уже не слышал звуков. Бомба, что сбросила беспилотник, отбросила паразитов от их бронетранспортёра, но она же убила половину экипажа. Никита был в первых отрядах зачищавших Луну, считал это миссией своей жизни. Он мстил плазмоиду за смерть брата, который погиб в поселении Сокол. Ты меня слышишь? Лада остановилась и подошла к мужчине. Что? Не устал? Он считал слова с её губ, дёрнул плечом, поправляя лямки рюкзака. Нет, я дойду. Хорошо. Устанешь, скажи. Нам ещё далеко идти. Она сбежала из города, спасая не только себя от военной разведки, охотившейся на людей с фантомами. Но этого придурковатого мужчину с трудом державшего в руках ложку Серебров просил увести его как можно дальше, туда, где нет военных и дроны не летают. Они бежали ночью, сделав подкоп под защитным барьером. Нет, это было опасно: автоматические турели могли открыть огонь на поражение. Но перерезанный кабель на время их вывел из строя. И все же их за сели. Дрон, патрулирующий пограничную территорию, сканируя своим стеклянным глазом, обнаружил на холодной земле два красных пятна. взвыла Ирена. Лада схватила мужчину и потянула его в сторону аврага. У неё был маскировочный плащ. Под ним их тепловое излучение будет незаметным. Дрон пролетел совсем рядом. После прогремела вспышка, его двигатель взвыл, и через несколько секунд тот упал на землю. Плазмоид? Он так близко подошёл к городу? Удивилась девушка и, настроив очки, стала всматриваться в темноту. Чисто. Кто атаковал дрона, она так и не выяснила, но ему удалось ускользнуть. Вот уже как неделю они скрываются на вражеской территории, стараются держаться зеленой зоны. Тут паразит не появляется, он, словно специально создавал зоны выживания для таких, как они. Один раз Лада нашла старую стоянку, сквозь угледка с тра уже стала прорастать трава. Мы не одни такие, радостно произнесла девушка и показала Никите на черное пятно. Ко, ко, костёр. Верно, костёр. Сегодня здесь за ночуем, а завтра нам вон туда идти. Сможешь? Да. Она старалась проложить маршрут от одной зеленой зоны до другой, до следующего зеленого пятечка им идти километров пять. Вроде немного, но если учесть разруху и то, что по близости может быть плазмоид, заставляло двигаться медленно. Человек не терял надежды очистить свою планету от непрошенного гостя. Они разработали множество нового оружия, что позволяло достаточно эффективно бороться с паразитом. Но стоило в одном месте очистить территорию, как плазмоид успевал захватить новые земли. Но он и правда вёл себя очень странно. После того, как военным удалось отбросить врага от Ялутаровска, Амутинки, Голышманова и полностью освободить город Ишин, паразит даже не пытался отвоевать потерянную территорию. Почему, спрашивал себя Серебров, Алада только пожимала плечами. На этой территории пастбищ и пахотные земли оттупив он оставил зеленые зоны, словно приглашал людей вернуться. Мы же не вернемся? Мы и нет, но беспилотные трактора уже вспахали и поселили первый урожай. Плазмоид нам говорит, но мы его не слышим, мы глухие и слепы. Этот разговор был еще год назад, но сейчас Лада выполняла поручение Серебровой и уводила как можно дальше Никиту от военных. Те его боялись по одной единственной причине. Повреждённый мозг бывшего военного стал работать не так, как у всех. Ему снились сны, от которых Никита целыми днями плакал, а после, словно прозрев, стал писать. Но этот язык был неизвестен. Эти формулы или текст толком никто не мог разобрать. В карандашном рисунке хорошо угадывался плазмоид и стены города. Вот тогда Серебров совместно с Дятловой и сделал предположение, что Никита каким-то образом стал общаться с плазмоидом. И опять вопрос: так ли на самом деле? Не ошиблись они, принимая караули за здания? Военные давно получили права распоряжаться жизнью людей. Они формировали отряды и отправляли их на заводы, другие восстанавливать дороги, третьи на военные посты. Они переловили всех сектантов, выгнали их за периметр и те в первые же дни погибли. Об этом знали не многие, а кто знал, молчал, боясь, что их тоже может постиг участь изгнанника. Военная элита правила. Не было того государства, в котором родилась Лада. Законы были упразднены, деньги отсутствовали, только были карточки буквально на всё: одежду, еду, жильё, транспорт. Люди ещё помнили свободу слова, шли на митинги, но они подавлялись, и всегда была одна отговорка: в тяжёлые времена надо принимать жёсткие меры. Ты в норме? разводя костёр спросила Лада у Никиты. Норма. Прочитал он по губам и положил рядом несколько сухих веток. Нужны толстые, вот такие, понятно? Понятно. Ему уже несколько раз удавалось скрыться от военных дронов, но те продолжали их искать. А однажды, когда они вовремя спрятались под маскировочный плащ, дрон посчитал, что беглецы поблизости и открыл огонь. Она последок пустила ракету. Никита как ребёнок забился, и если бы не крепкие руки Лады, что держали мужчину, он бы выбежал на поверхность. У дрона одна программа: преследовать и уничтожать беглецов. И всё же им вот уже вторую неделю удавалось скрываться не только от людей, но и от плазмоида, что всё чаще и чаще стал появляться на заброшенной территории. Больница. Остров. Владимир проснулся посреди ночи. Его сон был столь явственный, что он не поверил в него. Он видел, как стартовала боевая эскадрилья дронов, как они поднялись высоко в небо. Он видел их полёты и даже узнал дорогу, по которой ездил на своём тигаче. Во сне ещё успел подумать, куда они летят, а поняв, резко проснулся. Нет, нет, нельзя их бомбить, они живые, их нельзя трогать. Старик соскочил с кровати, Марта мяукнув перепрыгнула на кресло. Надо их остановить. Он уже знал, что в Тюкалинске обитает рой плазмоидов, но тот никого не трогал и даже сам ушёл из Отрачи и Валуевки. Но именно в Тюкалинск лежал маршрут дронов. На них хотят сбросить бомбы. Нет, надо остановить. У него был передатчик. Его скинули вместе с резиновой лодкой. Старик им пару раз попользовался, но когда понял, что уже не спасут, бросил эту затею. Найдя его, включил, но лампочки не загорелись. Разрядился. С обидой он простонал. Надо предупредить. Они не должны этого делать. Владимир узнал, что за городом в 2 километрах проходит трасса. Там нет паразита и поезд для транспорта свободен. Двоенные всегда сопровождали колонны, а в последнее время там появились стационарные автоматические посты. Они служили для связи с водителями. Вот туда и поспешил старик. Он, не задумываясь, сел в лодку, налёг на вёсла, через 5 минут был на другом берегу. Паразит хоть и покрывал некоторые камни, но не прореагировал на присутствие чужака. Сперва шевелась, раздясь, ожидал атаки, а после ускорил шаг, а дальше побежал. Надо успеть, предупредить, они не должны этого делать. Он бежал, а город все не кончался и не кончался. Трава уже покрывала почти все газоны, на деревца, который он видел в прошлый раз, стали выше его головы. Жизнь возвращается. Несколько раз Владимир видел небольших животных, но кто они, не успел рассмотреть. Те быстро скрылись в кустах. На один раз ему повезло, и он заметил на другом конце площади оленя. На секунду старик остановился, от радости забилось сердце, но, вспомнив о своей миссии, бросился бежать дальше. Он уже пробежал к ведука, пост ДПС. За ним заправку, а дальше вышел на прямую дорогу в сторону шоссе, по которой ездили люди. Я еще успею, бормотал он про себя, но тут же резко остановился. По середине дороги сияло тело Смита. За последнее время тело плазмоида изменилось. Теперь оно не было похожим на густой светящийся туман. Смит преобразился. Появились мелкие детали, но он всё так же продолжал менять свои формы: то гусеница, то собака, то человек или муравей. Пропусти, мне надо предупредить. Ты же не хочешь новой войны. Смит не сдвинулся с места, но вокруг него, словно маленький отряд, появилось свечение паразита. Пропусти, зачем тебе это? Плазмой замерцало его тело стало меняться. Вот уже перед ним стояла светящаяся лада. Да пропусти же, заорал Владимир и пошёл в сторону Смита. Я не боюсь тебя. Устал это делать. Уходи с дороги. Плазмой от закачался и резко устремился к старику. Владимир охнул и ещё успел подумать: "Ну всё, это конец". Но метра за 3 синий факел остановился, покачнулся, будто на него подул ветер, а после стал отступать. Я один из вас, вот видишь. Владимир старался не беспокоить своего фантома, но в этот раз был вынужден показать его. Смит перепугался, резко отскочил на обочину, а вместе с ним и паразиты, которые к этому моменту уже окружили Владимира. Я пойду, так надо, и спасибо тебе. Набравшись смелости, старик сделал шаг и после побежал. Он даже не оглянулся, времени оставалось мало. Он уже видел придорожное кафе, за ним поворот. Еще добежать километра, он достигнет шоссе. Но тут резкая боль пронзила его тело. Владимир вскрикнул и, словно ему сделали подножку со всего маху, рухнул на асфальт. Что это было? Опять волна боли пронзила его. Тело задергалось, как у припадочного. Он завыл, а после стиснув зубы, прорычал: "Будьте вы прокляты!" Старик понял, что дроны сбросили первые бомбы. За ними последовали новые взрывы. Он будто очутился на том поле боя и мучился от жжения в груди, постарался встать. Боль не унималась. Она накатывала волнами. Он не мог контролировать своё тело. "Что вы наделали?" простонал он. У него больше не было сил сопротивляться. От безысходности глаза старика закрылись. Спустя месяц город людей. После испытания нового оружия военные воспряли духом. Им за один авианалёт удалось очистить целый городок. Но радость длилась недолго. Уже через неделю плазмой захватил завод по производству авиабомб, а потом началась война. Если раньше у фронта не было границ, существовали буферные зоны с зеленью, то теперь поразие стало тыкать по всей линии. Первым делом он вывел из строя всю технику, которая трудилась в полях, затем перекрыл дороги снабжения, а после начал наступление. Но люди научились выевать с плазмоидом. У них была специальная броня, оружие, и главное, они научились выживать даже в их окружении, и всё же человек проигрывал. В городе были запасы продовольствия, их хватит как минимум на год, но прорвать блокаду, как бы военные ни старались, им не удавалось. Стоило сделать брешь у паразитов, как к утру все дороги опять светились тёмно-голубым светом. Затем погас первый защитный рубеж, что окружал город. Стеклянные глаза боевых турелей увидели, как вспыхнули красным светом сигнальные лампы. Это говорило только об одном: паразит пошёл в наступление. Турели ожили и в сторону безжизненных полей полетели первые пули. Город был окружён. Бой начался с восточной стороны. А после плавно сместился в сторону реки. И вдруг плазмой также резко прекратил наступление, как и начал. Внимание, на дороге замечен объект. Он движется, доложил наблюдатель и покрутив резкость на бинокле присмотрелся. Доложить, что за объект? Я даже наблюдатель напряг своё зрение. Объект был ещё далеко, но было видно, как он движется. Я даже что? Кажется, этот человек Как все прекрасно знали, что во время атаки плазмоида невозможно выжить даже в защищённом броневике. И всё же по дороге двигался человек. Это человек, точно человек, но дайте картинку, потребовали из штаба. Камера, до этого времени направленная на поле с паразитами, медленно развернулась, её внутренний мотор тихо загудел и линзы задвигались. Что это? удивлённо произнёс голосов в динамике Человек, он на лошади, точно лошадь. Откуда она взялась? Что там? К наблюдателю подошёл оператор турелей. Человек на лошади, и она живая, поразит не атакует. Как? Не знаю, она едет спокойно, словно прогуливаясь и это. Наблюдатель прищурился и добавил: "Это девушка, мираж или это уловка врага?" Нет, это не мираж. Сенсоры показывают тепловое излучение, значит живая. Но как? Уже доносилось ритмичное цоканье копыт лошади. Девушка сидела спокойно. На её голове была соломенная панама, а тонкий шарф развевался на ветру. "На она едет к нам", но в голосе наблюдателя прозвучали нотки паники. "Что ей надо? Это отшельники? Я только о них и слышал, но ни разу вживую не видел. На всякий случай возьму под прицел, а отставить" Днёсся командный рык в динамике. Лошадь остановилась. Девушка посмотрела на землю, перекинула ногу и с лёгкостью спрыгнула на асфальт. Холодное пламя плазмоидов, что покрывало всю обочину, вздрогнуло. Отпустив поводье лошади, она направилась к защитному барьеру. "Привет!" громко крикнула и помахала человеку, что вышел из защитного бункера. "Я хочу поговорить. Вы кто?" Моё имя Лада, и я пришла как парламентарий от Архоада. Вдалике раздались взрывы ракет. Прекратить, крикнула она, но слова были обращены не к человеку, а к плазмоидам. Сразу тёмно-синее свечение стало медленно удаляться от защитного барьера. Вы хотите жить? теперь она смотрела на офицера, медленно приближающегося к ней. Да, последовал короткий ответ. Тогда мне надо поговорить с вашими генералами. Я не могу вас впустить. Вы парламентарий кого? Архад, а вернее, их. Элада указала рукой на синий факел, что стал увеличиваться, а через минуту он приобрёл вполне человеческий облик. Военный попятился, но он уже многое видел: ползущих паразитов, плазмоидов, перепрыгивающих через барьер. Даже несколько раз становился свидетелем того, как паразит выбрасывал на сотни метров свою плазму. но чтобы в виде человека, да ещё и неподвижного, впервые. Не бойтесь его, спокойно произнесла девушка. После бегства из города Никита хоть и был контужен и стал инвалидом, но его мозг продолжал работать. Он научился общаться с плазмоидами, а после показал, как это делать Ладе. И как говорил Серебров, а после и Владимир, что продолжал жить на своём острове, плазмоид был разумным существом. Вы хотите жить Ещё раз спросила Лада, и дотронувшись до своей груди, заулыбалась. "Да, но архады больше на вас не нападут. Считайте это жестом доброй воли". Они? Девушка повернулась и посмотрела на чистые поля. Плазмоиды отступали, даже Смит и тот уже растворился. "Вы можете обещать, что прекратите воевать?" "Я не уполномочен вести переговоры и давать гарантии". "Жаль", грустно произнесла Лада. "Но я уже сообщила о вашем прибытии, вы подождёте". Для этого я и пришла к вам. Защитный барьер около которого стояла девушка не гудел, на зелёной лампочке на его столбах говорили о том, что он запущен. Теперь, когда плазмой этот отступил, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению первого барьера. Пройдёт чуть меньше суток, и они опять будут готовы вести войну. Лада не спешила. Она внимательно смотрела вверх и ещё подъезжая к городу, услышала курлыканье журавлей. И вот теперь стояла, задрав голову и смотрела на длинный клин. За спиной щёлкнули замки, и защитные ворота открылись. От военных можно было ждать чего угодно, но и они тоже люди. У них свои семьи, и им точно так же, как и ей, хотелось жить. "Привет", на дорогу вышел Серебров, а за ним несколько военных. "Здравствуй", радостно произнёс профессор и как старого друга обнял девушку. "Вернулась. Похоже, тебе удалось. Надеюсь, что да". Теперь от вас будет зависеть, будет мир или нет. Подошёл военный, зачем-то отдал честь, а после протянул руку для рукопожатия. Значит, вы от них? Да, ответила Лада. Перед тем, как я продолжу, разрешите кое-что показать. Девушка улыбнулась, прижала руку к груди, а затем, вытянув её, разжала пальцы. Маленький плазмоид светился на ладони. Он то вздрагивал, словно на него дул ветер, то вытягивался, то скользил по пальцам. Познакомьтесь, это Архада. Человек поднялся по эволюционной лестнице и теперь стоял на её вершине. Но оказывается, это была не единственная вершина и то, что казалось пиком в действительности, может оказаться дном. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянок.